Монтажник. История, произошедшая с Ильей, не лезет ни в какие ворота. Судите сами. Профессия монтажника Илье очень нравилась. Причем он стал профи в этом деле. Всем известно, где больше всего руками машут, с рулеткой ходят, бумагами тычут друг в друга, там и начальство. Поэтому он и оставался на уровне бригадира потому что не обладал такими способностями вносить смуту в работу подчиненных. Во-первых, он овладел несколькими видами своей специальности. Мог устанавливать стекла и зеркала, окна со стеклопакетами, а в последнее время занимался установкой кондиционеров. Почему ему пришлось менять свою деятельность? К сожалению, таковы реалии сегодняшнего дня. Обычно вновь созданная фирма развивается в первые три года а потом наступает медленное угасание. Вначале хозяева вкладываются в людей оборудование, но на каком-то этапе начинают экономить буквально на всем. Как результат, станки ветшают, а люди разбегаются. Или есть еще вариант. Хозяева самоуспокоились, живут среди пальм, а среднее звено управления начинает растаскивать предприятие направо и налево. Грабят нещадно доходы и режут зарплату сотрудникам. Во-вторых, он никогда не завидовал богатой обстановке своих клиентов. А это немаловажно для такой работы. Иначе разница между тем, где живешь ты и они, приводит к зависти и депрессии. Больше того, глядя на богатых и знаменитых, Илья сам построил себе отменный дом нисколько не хуже, чем у них. Дольше по времени, но построил. С кем он только не общался, от нескольких губернаторов и мэров до знаменитых артистов и депутатов. Всегда вел разговор с ними на равных, по делу. Свободно и не по и в то же самое время без заискивания и подхалимства. Клиентам это нравилось, и они приглашали к себе именно его. В-третьих, качество самой работы. Он знал любой материал и способ его обработки с минимальным нанесением ему вреда при установке своих изделий. И четвертое, самое главное для Ильи, были хорошие деньги и время. Сделал дело, гуляй смело. Не надо было просиживать до определенного часа, как на заводе. И все вроде было хорошо, пока с ним не произошла вот такая оказия. Они подъехали к дому клиента, Илья позвонил. Алло, Илья, меня сейчас нет. У меня умный дом. Я открыл все двери. Заходите и начинайте по намеченному плану. В телефоне у меня видно все через камеры. Как закончите, позвони. Монтажники прошли в дом. На первом этаже был довольно широкий коридор. Справа и слева расположены четыре двери. Прямо по коридору комната, по-видимому, ванная. Левее и правее от нее находились два зала. Правый чуть поменьше, а левый большой. Они разложили инструменты и начали работать. Установили в обоих залах части кондиционеров, на улице и в доме, подключили и проверили. Илья вновь позвонил хозяину. — Я сейчас подъеду. Ключи пока, пожалуйста, на максимальное охлаждение градусов на 16. — Не замерзнете? — Я? Нет! — услышал в ответ со смешком Илья. Все вышли на улицу, и только Илья остался в доме. Постепенно по дому распространялась прохлада. Илья собрал инструмент в чемоданы, но не вынес на улицу. Примета такая. Отнесешь инструмент, придется нести его обратно. Пусть хозяин подпишет бумаги, тогда можно и вынести. Илья сел на чемодан с перфоратором и стал ждать. Ему послышались какие-то шумы в комнате, находящиеся между двумя залами. Илья вышел из маленького зала и прошелся в большую комнату. Все было тихо. Вернулся обратно. В доме стало достаточно прохладно. Из любопытства он решил осмотреть помещение, откуда доносились странные шорохи. Открыл дверь в ванную, но вместо ванной там сидела в кровати древняя старуха. Красные боковины прикрывались белыми кружевами ткани. Как будто это была не кровать, а огромный гроб прошмаков губами, она спросила. «Сынок, это ты?» Обернувшись при этом на Илью. На месте ее глаз были впалые веки. Казалось, сами глаза провалились внутрь. Илья тихо закрыл за собой дверь. «Сынок, я же слышу, что это ты?» Он схватил два ближайших чемоданчика с инструментом и быстрым шагом направился к выходу. «Куда ты? Помоги мне найти дверь!» Услышал голос за спиной и прибавил шаг. Старуха уже дергала за ручку. Илья выскочил на улицу, поставил чемоданчики в цельнометаллическую газель. Ребята, изнывая от жары, пили воду. «Что он там? Когда приедет?» «Скоро. Там древняя старуха, волосы такие седые, темная кожа, одета в белое платье и спит, как в гробу. Все засмеялись». Бабку испугался. Через некоторое время подъехал хозяин, и они вошли в дом. В маленьком зале с правой стороны сначала послышался перезвон люстры, а затем из него, медленно передвигаясь под потолком, вылетела старуха. Руки повисали вниз, она пролетела мимо них. «А, мама!» – хозяин весело улыбнулся Илье. «Это такой вид маразма, врачи говорят». Старики забывают, как ходить и летают. Не обращайте внимания. С утра не успел ей дать таблеток. Тем временем маманя пролетела к большой зале. Ударилась об выступ стены, пилястр и упала на пол. «Мама, я же вам звонил и говорил, не вставайте. Еще не так прохладно. Да и на дворе светло. Старики, ей-богу, как дети» и, нисколько не обращая внимания на лежавшую на полу мать, пошел смотреть и проверять кондиционеры. Между тем старуха пыталась подняться, но все было тщетно. Она то руками, то ногами постоянно запутывалась в складках своих многочисленных белых платьев и нижнем белье, падала на пол. Илья даже сделал движение, пытаясь помочь ей, но хозяин показал знаком, этого делать не надо. Он подписал документ, И Илья ускоренным шагом буквально чуть не вылетел из этого дома и его странных обитателей. Вечером Илья рассказал обо всем супруге. Лег в другой комнате и заснул. Проснулся он от того, что по его груди пробегали чьи-то пальцы. Он открыл глаза и увидел, как старуха тянет к его горлу свои костлявые руки. Она сомкнула кисти рук на шее, сдавливая большими пальцами артерии. Илья стал задыхаться но пошевелиться не было сил. «Сынок, я же звала тебя. Почему ты меня слушался?» «Скоро все пройдет, и ты поймешь», шептала ему старуха. «Вот так. Так надо». На ее жутком лице появился оскал улыбки. Темнота окутала его сознание. Утром Илья буквально проглатывал завтрак, спеша на работу о прошедшем и не вспоминал. «Я сегодня к маме заеду». Жена обернулась, оторвавшись от кухни. «Ты что такое говоришь? Твоя мама умерла». Илья устремил свой взгляд на жену, а потом, как очнувшись, ответил. «А, да, заработался, извини». Тут же побежал в другую комнату, и уже здесь он мог негромким голосом поговорить по телефону. «Алло, мама? Я сегодня приеду». «Вам что-нибудь привезти?» «Приезжай, сынок. Приезжай, как стемнеет. Я уже соскучилась по тебе. Жену не привози, пока не станет такое, как мы. Это за тобой». Сидя на кровати, Илья уставился своим взглядом в пол, прислушивался к хождению жены в другой комнате и думал. Думал о ней. «Когда лучше решить этот вопрос?» Сейчас и вечером приехать уже вдвоем к маме или до ночи подождать, когда уляжется спать. Вот это будет сюрприз для супруги. И даже если все это Илье привиделось, намерения у него остались.